Глава пятая. Вопрос о средствах к жизни. Совершив все положенные церемонии в доме Джал, Акью, как обычно, возвратился в храм Бога Земли. Солнце зашло, и ему вдруг показалось, что вокруг происходит нечто странное. Поразмыслив, он догадался, что причиной тому его голая спина. Он вспомнил, что у него еще осталась потрепанная куртка, накинул ее на плечи и улегся. А когда открыл глаза, увидел, что солнце озаряет край западной стены, он вскочил и крепко выругался. Потом он встал и, как всегда, отправился шататься по улицам. И хотя теперь его спина была прикрыта курткой, ему снова стало казаться, что вокруг происходит что-то странное. Как будто с этого дня все женщины в Вейджуане стали избегать его. Завидев Акью, они поспешно прятались за ворота. Даже тетушка Дзоу Седьмая, которой было под пятьдесят, тоже спешила укрыться от него, да еще уводила с собой свою одиннадцатилетнюю дочку. Акью все это чрезвычайно удивляло. «Чего вдруг все эти твари стали изображать благородных девиц?» — думал он. «По тоскухи События, которые произошли много дней спустя, заставили его еще острее ощутить, что в мире творится что-то странное. Во-первых, в винной лавке ему перестали отпускать в долг. Во-вторых, старик, сторож в храме Бога Земли, стал ворчать, как бы намекая, что Акью пора уйти из храма. И, в-третьих, никто не звал его на работу. Правда, он не помнил, сколько именно дней, но, во всяком случае, уже давно. Что в винной лавке не дают в долг — это еще ладно. Что старик ворчит — это тоже можно стерпеть. А вот сидеть без работы и голодать — такое уже ни к черту не годится. Акью не вытерпел и решил узнать, в чем дело у своих старых хозяев. Ему было запрещено появляться только в доме почтенного Джао. Но странное дело, повсюду к нему выходили исключительно мужчины — И с раздраженным видом, словно отказывая нищему, махали рукой. «Нет, нет, уходи!» Акью недоумевал. Люди, постоянно нуждавшиеся в его помощи, теперь вдруг не могут найти для него работы. «Тут что-то неладно», — думал Акью. Он знал, что вместо него нанимают маленького Дэна, этого худого и слабосильного бедняка. В глазах Акью он был еще хуже бородатого Вана. Кто мог подумать, что такое ничтожество — посмеет отбить у него, Акью, чашку риса. Никогда еще Акью так не злился. В ярости шагал он по дороге и, размахивая руками, орал. «В руке держу стальную плеть! Хочу тебя сразить!» Спустя несколько дней Акью встретил наконец маленького Дэна возле дома Цяня, у стены, ограждающей от злых духов. когда встречаешь врага Глаз становится зорким. Акью стремился прямо на маленького Дэна. Тот остановился. «Скотина!» — крикнул Акью, окинув своего врага гневным взглядом. «Но ведь я козявка, верно?» — отозвался маленький Дэн. Такое смирение лишь распалило Акью. Но поскольку в руке у него не было стальной плети, он ринулся вперед, схватил Дэна за косу. Маленький Дэн, одной рукой защищая свою косу, другой схватил косу Акью, которую тот прикрывал свободной рукой. Прежде Акью считал, что у маленького Дэна еще не все зубы прорезались, но теперь он сам так исхудал и ослаб от голода, что никак не мог справиться с маленьким Дэном, который неожиданно превратился в серьезного противника. Четырьмя руками ухватившись за две косы, они добрых полчаса стояли друг против друга, изогнувшись дугой и отбрасывая темно-синюю тень на белую стену дома почтенного Цаня. «Будет вам, хватит!» — кричали одни, уговаривая их разойтись. «Здорово, здорово!» — перекрикивали их другие, не то одобряя, не то подстрекая. Но они ничего не слышали то Акью наступал на три шага, и тогда маленький Дэн на три шага отступал, после чего оба останавливались. Потом на три шага наступал Дэн, а а Акью на три шага отступал, и опять оба застывали на месте. Так прошло еще полчаса, а может быть, всего минут двадцать. В джони редко встречаешь часы с боем, поэтому точно сказать трудно. А ты хвалос, казалось, шел пар. По лицам катились крупные капли пота. Наконец, руки Акью разжались, и в ту же секунду разжались руки маленького Дэна. Они одновременно выпрямились, одновременно попятились назад и выбрались из толпы зрителей. «Запомнишь ты у меня!» — через плечо крикнула Акью. «Запомнишь ты у меня!» — тоже через плечо отозвался маленький Дэн. В этой битве дракона с тигром как будто не было ни победы, ни поражения. Неизвестно, остались ли довольны зрители. Они не высказали своего мнения на этот счет. Известно только, что и после этого случая по-прежнему никто не звал Акью на работу. Однажды, в теплый день, когда легкий ветерок принес дыхание наступающего лета, Акью вдруг почувствовал сильный озноб. Но с этим еще можно было мириться. Гораздо хуже, что в животе было пусто. С ватным одеялом, войлочной шляпой, рубашкой Акью давно расстался. Затем была продана и ватная куртка. Оставались только штаны. Их-то уж никак нельзя было снять. Дорваная рубаха, за которую ничего нельзя было выручить. Разве что подарить ее кому-нибудь на подошвы для туфель. Его давняя мечта — найти кем-нибудь оброненные деньги — оставалась мечтой. Даже в его убогой коморке ему чудились деньги. Но сколько он не искал, все напрасно. его вот так Акью решил отправиться на поиски пропитания. Шагая по дороге в поисках пропитания, он увидел знакомую винную лавку, знакомые круглые помпушки, но прошел мимо, не останавливаясь. Он хотел найти пропитание совсем в другом месте, хотя сам еще не знал, где именно. В Эйджоан деревня небольшая, и очень скоро Акью очутился на самом ее краю. За деревней начинались заливные рисовые поля. Глаз радовала зелень свежих побегов. Вдали двигались темные точки. Это крестьяне пахали землю. Акью, не разделявший радости землевладельцев, поскольку эти радости были весьма далеки от его способа искать пропитание, все шел вперед и, в конце концов, очутился у ограды монастыря спокойствие и очищения. Вокруг простирались те же рисовые поля. За белой стеной монастыря, резко выделявшийся среди свежей зелени, находился огород. Акью оглянулся по сторонам. Увидел, что вокруг никого нет, и стал карабкаться на стену, хватаясь за какое-то ползучее растение. Глина осыпалась. Он то и дело срывался вниз, но, наконец, ухватился за сук тутового дерева и прыгнул в огород. Грядки сплошь заросли зеленью, но на них не было ни вина, ни помпушек, ничего съедобного. У западной стены росли бамбуки, На них было много побегов, но, увы, не вареных. В огороде росло много овощей, но горчица цвела, торнепс только еще закруглялся, а капуста уже перезрела. В унынии, словно он провалился на императорских экзаменах, Акью побрел к воротам и вдруг от радости замер на месте. Он наткнулся на грядку репы. Но когда, присев на корточке, Он собирался одну выдернуть, в ворота просунулась круглая голова и тотчас же снова исчезла. Это, несомненно, была маленькая монашка. А Кью смотрел на монашек, как на сорную траву, но в жизни следует быть осмотрительным. Он быстро вырвал четыре репы, оторвал ботву и спрятал добычу в подол рубахи. В эту минуту появилась старая монахиня. «Амитофо! Амитофо! Ты зачем это залез в наш огород? Трепу воровать? Ай-яй, не грех тебе!» «Когда это я лазил в твой огород воровать трепу?» Пятиск к выходу спросил Акью. «Да вот сейчас!» Старуха показала на завернутый подол рубахи. «А разве это твои? Ну-ка позови их, отзовутся они. Эх ты!» Не договорив кью большими прыжками помчался к выходу. Но на него кинулся огромный жирный черный пес, который обычно находился на переднем дворе, а теперь неведомо как очутился в огороде. Пес погнался за кью но, к счастью, из-под ула рубахи выпала одна репа. Пес в испуге остановился. В одно мгновение кью взобрался на тутовое дерево, с дерева перебрался на стену, а затем вместе с репой скатился вниз. За оградой остался черный пес, лаявший на тутовое дерево, да старая монахиня, призывавшая Будду. Все еще боясь черного пса, Акью прихватил репу и побежал. По дороге он подобрал на всякий случай несколько камней, но пес больше не появлялся. Тогда кью выбросил камни и пошел не торопясь На ходу жуя репу. Тут у него мелькнула мысль, что в Эйджоане ему делать больше нечего, и лучше перебраться в город. Да и дай третью репу, он окончательно утвердился в своем решении.